Теперь я точно знал, что этот сукин сын имеет локатор. Хорошо, что я не пытался заходить ему в корму. Это не просто наше невезение, причина в том, что он имеет локатор. Он видел нас с самого начала. Некуда бежать, негде спрятаться. Прятаться негде, но ну давай попытаемся убежать. Я дал самый полный газ и мы стали набирать скорость. Мы примолкли, формула тяжело шлепалась, а волны... Я прикинул, что мы делаем около 20 узлов, приблизительно треть максимальной скорости нашего судна в тихую погоду и без воды в трюме и каюте. Думаю, Крис Крафт в такую погоду шел тоже со скоростью не менее 20 узлов, поэтому и смог нас... Нагнать, «Джон, он догоняет нас!» Я оглянулся и увидел неясное очертание судна Тобина на гребне огромной волны в футах в сорока от нас. Минут через пять, а то и раньше он сможет открыть по нам прицельный огонь из ружья. «Наше оружие будет практически бесполезно. Можно рассчитывать лишь на случайный выстрел на удачу». «Сколько у тебя осталось патронов?» — спросила меня Бет. «Давай посчитаем. Барабан рассчитан на пять. Я выстрелил четыре раза. Сколько же осталось?» «Не время для твоих дурацких шуток». Из уст мисс Пенроуз вырывались ругательства. Потом она спросила меня. «Ты можешь прибавить скорость этой проклятой посудины?» Постараюсь а ты спускайся вниз, прихвати что-нибудь тяжелое и расколоти свое лобовое стекло. Она нырнула вниз и поднялась с огнетушителем, разбила им лобовое стекло, затем выбросила огнетушитель за борт. Абет спускалась еще несколько раз, возвращаясь с чем-либо, и выкидывала за борт, включая, к сожалению, и пиво. Она даже изловчилась поднять и швырнуть в море портативный телевизор. Выбросила одежду и обувь. Мы немного прибавили скорость, но Крис Крафт настигал нас. Скоро Тобин начнет стрелять из ружья. — Сколько у тебя осталось патронов? — спросил я Бет. — Девять. — У тебя было всего три обоймы? Всего? — И ты со своим... «Пятизарядным пугачом еще спрашиваешь меня?» Неожиданно она примостилась позади кресла и вынула свой пистолет. Выкрикнула в мою сторону. Я заметила вспышку выстрела. Я оглянулся и увидел проклятого Фредди на его огневой позиции. Последовала еще одна вспышка. Стрелять судно по судну на плящущих... Волнах это одно дело, но вот точно поразить цель совсем другое. Так что я был относительно спокоен. Но вот когда оба судна зависнут на гребнях волн, у вот Тобина будет преимущество и в более высокой позиции, в более длинном стволе оружия. Бет не стреляла, предусмотрительно берегла патроны. Я разглядел маяк Ориент Пойнта. Прямо слева от нас, он был совсем близко, понял, что нас снесло на север, хотя я и старался держаться ближе к востоку. Оставалось только одно — то, что я и сделал. Переложил штурвал резко влево, взяв курс на пролив. — Что ты делаешь? — закричала Бет. — Иду в пролив. — Джон, мы там утонем. — Или Тобин прикончит нас и своего ружья или раздавит нас и утопит. Посмеется, глядя, как мы идем ко дну. Если мы утонем в проливе, может быть, там с нами утонет и он. Она промолчала. Шторм шел с юга, поэтому, как только я повернул на север, судно прибавило скорость. Через минуту прямо справа я разглядел очертания плама. Слева различался маяк «Ориент-Пойнт». Я направил судно между огнем маяка и берегом плама прямо в пролив. Поначалу Тобин последовал за нами, но когда волны стали еще мощнее, а ветер между двумя массивами суши достиг сверхзвуковой скорости, мы потеряли Тобина из виду. Я предположил, что он отказался от погони. Теперь я точно знал, что он намерен предпринять и куда направляется. Я надеялся выжить и минут через пятнадцать удостовериться в своей правоте. Теперь мы находились в самой середине пролива, Ориент-Пойнт на западе, Плам на востоке, залив Гардинера на юге и пролив Лонг-Айленд на севере. Я вспомнил рассказ Стивенса об урагане, который несколько сот лет назад сильно углубил здесь морское дно. Трудно было в это не поверить. Казалось, мы очутились в стиральной машине, в которой со дна поднялось все, что только возможно. Песок, водоросли, щепки, мусор, всяческие обломки. О том, чтобы управлять судном, не было и речи. Формула... Сама стала обломком, уносимым потоком. Судно крутилось вокруг собственной оси, нос поочередно смотрел во все стороны света. Но шторм тащил нас к проливу Лонг-Айленд, туда, где я и хотел бы оказаться. Мысль попасть в бухту плану показалась просто смешной, когда я увидел все нас окружающее. Бет смогла подойти к моему креслу и прислониться ко мне. Она обвила меня руками и ногами. Я держался за штурвал, как будто это могло спасти наши жизни. Разговаривать было почти невозможно. Она приложила лицо к моей шее, и я услышал. — Мне страшно. — Страшно? Я был просто в ужасе. Это был самый кошмарный момент в моей жизни, если не считать того когда шел под венец. Формулу так крутила, что я потерял всякую ориентацию. Временами мы буквально взмывали воздух. Судно, такое устойчивое на воде, показывало способности буквально выпрыгивать в воздух. Думаю, только тяжесть воды в трюме удерживала нас днищем вниз, во время прыжков в стратосферу. У меня хватило ума выключить двигатели как только понял, что винты чаще находятся в воздухе, чем в воде. Экономия горючего — долгосрочная стратегия, а у меня все решали минуты. Бет прижималась все теснее, и если бы не боязнь вот-вот утонуть, то это мне показалось бы приятным. Но это и было приятно, я надеялся, что физический контакт как-то поможет ей. «Мне он помогал. Если мы окажемся в воде, держи меня покрепче», — проговорила она мне в ухо. Я кивнул, подумал о Тобине, который уже убил пять хороших людей и мог стать причиной еще двух смертей. Трудно было представить, что такое маленькое дерьмо стало причиной всех этих смертей и страданий. Единственное объяснение, которое я мог дать — коротышки с глазами, бусинками и хорошим аппетитом всегда беспощадны и опасны. Нас пронесло через пролив, как плевок через соломинку. Море и ветер стали поспокойнее. Я включил двигатели и взял курс на восток. Бет все еще была позади меня, обнимала, но уже не так крепко. Справа от нас вырисовывался темный контур старого маяка на пламе. Я понимал, что если зайдем за окружающую маяк возвышенность, то будем немного защищены от ветра и волн, подобно тому, как это делал остров Шелтер. Плам не был так высок, как Шелтер, и гораздо дальше выступал в океан, но все же и он сулил какую-то защиту. — Мы еще живы? — спросила Бет. — Конечно. Ты очень храбрая и очень хладнокровная. Я просто была парализована страхом. А мы зашли на подветренную сторону плама, оставив маяк справа. Я взглянул на фонарь маяка и заметил зеленую точку, приближающуюся вслед за нашим движением. «Прибор ночного видения! За нами следят люди Стивенса», — заметил я Бет. Действительно, это все, что может сделать охрана в такую ночь. Плам немного прикрыл нас от ветра, и море стало потише. Можно было расслышать удары волн о берег ярдах встатно.